Для тех, кому познанье тайн дано, и радость, и печаль не всё ль равно, но коль добро и зло пройдут бесследно, плачь, если хочешь, или пей вино.